Глава 37. Отдых. Аурика. Мечты отдохнуть и набраться сил развеялись, как одуванчики на вольном ветру. Нет, вначале все шло отлично. Ренни подарил мне чудесный, невероятно приятный массаж. Но потом за пологом кровати возник высокий мужчина, и все пошло кувырком. Причем буквально. Мой массажист с глухим рычанием накинулся на незваного визитера, повалил его на пол, и они покатились куда-то к стене, попутно нанося друг другу удары. Или бил только Ренни, а второй защищался, и я не могла разобрать в этом хаосе. «Хватит! Прекратите!» — закричала я. Через секунду мои вроде как личные покои наполнились толпой мужиков. Прибежали все. От четверых охранников в коридоре до гарема в полном составе. Дерущихся быстро растащили в разные стороны, и к порядкам избитому незнакомцу подскочил сайтан с громким возгласом. «Майкл!» «Ох ты ж, блин! Значит, это его брат, тот самый, который беззаветно влюблён в принцессу и которого жестоко пытали на допросах после её похищения Граксами. Я же сама попросила Леторда доставить его сюда и совершенно о нём забыла. Присмотревшись, я заметила его сходство с братом. Такие же раскосые глаза, мускулистое тело, небольшой аккуратный нос». Только у Майкла были более пухлые губы, и ростом он оказался повыше. У сайтана твёрже подбородок и плавнее движения но в целом они были очень похожи. «Ты избил его!» — Сайтон кинулся с кулаками на Ренни, но его молниеносно перехватили Арни и Беккет. «Какого Фрокса он подкрался к кровати? Кто позволил ему войти? Он напугал принцессу!» — возмущённо выкрикнул в ответ Ренни. «Это же личные покои госпожи Аурики, а я ее гаремник», растерянно пояснил Майкл, потирая расплывающийся под глазом фингал. «И что, любой так может подойти к ложу девушки, когда она спит не одна?» продолжил возмущаться оборотень. «Конечно», — ответил Майкл, «только нужно понимать, что подобное своеволие — большой риск. Если госпоже не понравится такая инициатива, нарушитель спокойствия может быть сурово наказан. Но я готов принять любое наказание, ваше высочества. Обратился он ко мне, обжигая влюблённым взглядом. «Лишь бы поскорее вас увидеть, поговорить с вами. Я так сильно переживал, когда вас похитили». Его хриплый голос дрогнул от сдерживаемых эмоций. «Госпожа, что прикажете делать с драчунами Казнить?» — строго спросил один из охранников, неодобрительно посмотрев на Ренни, Майкла и Сайтона. Все резко притихли и уставились на меня. «Нет, не надо никого казнить», — поспешно откликнулась я. «Всё хорошо, вы можете быть свободны. Идите». «Если что, мы рядом», — отозвался охранник. Испепелив тяжелым взглядом драчунов, он вышел в коридор со своими людьми. «Майкл, я вернулась», — обратилась я к побитому. «Но я ничего не помню, и тебя тоже, прости. Поговорим позже, я сейчас слишком устала». Тот растерянно заморгал, потом расстроенно отвесил низкий поклон. «Конечно, моя дорогая госпожа». Соскочив с кровати, я обратилась к остальным. «Сайтен, отведи брата в свою комнату и проследи, чтобы его накормили ужином». «Ренни, спасибо за массаж. Ты тоже отдохни. Арни, Эльтон и Беккет отдыхайте. Кевин, скажи, какая из этих комнат твоя?» Парень поначалу опешил, но быстро взяв себя в руки, махнул. «Та. Пойдем». Решительно направилась я туда. «Но госпожа...» — ошарашенно пробормотал Ренни. «Утром. Все остальное утром». Устала отмахнулась я. «Госпожа, жду ваших приказаний». Едва дверь закрылась, Кевин покорно опустился передо мной на колени, не забывая игриво стрелять глазками. Молодой, красивый, сексуальный, идеальный гаремник. Даже невольно им залюбовалась. «Послушай, у меня там проходной двор, а я дико устала и хочу отдохнуть, чтобы никто не тревожил. Не возражаешь, если я посплю в твоей комнате?» — спросила я и, не дожидаясь ответа, пошла к дивану. «Оу!» — у Кевина отвисла челюсть. «А я-то подумал...» «Впрочем, но зачем вы у меня разрешение, спрашиваете?» «Здесь же всё принадлежит вам, и эти комнаты, и мы сами, всё для вас. И почему вы решили лечь на диван?» Он ошалело взмахнул руками. «Кровать твоя, не хочу тебя стеснять. А диван большой, мягкий и удобный. Всё нормально, Кеф, не переживай, и...» Я даже не закончила последнюю фразу, как моментально вырубилась, едва приняла горизонтальное положение. Даже находясь в глубокой дреме, сознание никак не хотело растворяться в обволакивающий разум белёсой дымке. а куда-то отчаянно стремилась. Я не знала, куда и зачем, но была точно уверена, что меня там ждут. Знакомое чувство полёта, и вот я снова оказалась в той самой комнате с интересной игрой на стене. Я знал, что ты опять придёшь. Наконец-то дождался. Вскочил сидевший на полу у порога мужчина, при виде которого у меня сладко ёкнуло сердце.